Глава сорок четвертая. Скрепят ступени. Чем ниже мы спускаемся, тем темнее и узкая витая лестница. Наконец мы погружаемся в мглу. А вы знаете, зачем я забрался в ч у л а н Спрашиваю я Анну, которая мчится впереди, словно над ней рушится небо. Нет, но это спасло вам жизнь, говорит она, о г л я д ы в а я с ь на бегу. В альбоме написано, что примерно в это время Лакей нападает на Раштана. Если бы р а ш т а н провел ночь в своей спальне, лакей бы его убил. Вот мы и подстроим все так, чтобы лакей меня нашел. Взволнованно говорю я: я кое-что придумал. Обгоняю Анну, сбегаю вниз, перепрыгиваю через две ступеньки разом. Если лакей собирается напасть на р а ш т а н а с утра пораньше, то прячется где-то в коридоре и надеется застать свою жертву спящей. Значит, в кое-то веке мне повезло. Представилась возможность покончить с этим р а з и навсегда. Внезапно ступень упирается в б е л е н у ю стену. Анна еще на середине лестницы. Просят меня не торопиться. р а ш т а н толковый сыщик, о чем он и сам любит заявлять при удобном случае, поэтому он легко обнаруживает потайную дверь в стене. б а л ь ц ы ловко находят скрытую защелку, открывают проход в сумрачный коридор, где т у с к л о мерцают свечи. Слева от меня пустая оранжерея. Я на первом этаже, а дверь, через которую я вышел, уже сливается со стеной. В двадцати ярдах от меня лакей, стоя на коленях, пытается взломать замок двери, очевидно, в мою спальню. Эй, сволочь, ты меня ищешь? и о б р о с а ю с ь на него, прежде чем он успевает выхватить нож. Он с невероятной быстротой вскакивает, отпрыгивает назад и пинает меня в грудь. У меня перехватывает дух. Я падаю, хватаюсь за ребра, но лакей не движется. Он стоит и смотрит на меня, утирая слюну в уголке рта. Храбрый кролик, у х м ы л я е т с я он. Я тебя выпотрошу медленно. Встаю, отряхиваюсь. Принимаю боксерскую стойку и ощущаю, но ищу ю тяжесть в руках. Сказывается ночь в чулане. Пожалуй, я переоценил свои силы. Медленно подступаю к Лакею, делаю ложные выпады вправо и влево, жду, когда он подставится. Вместо этого получаю резкий удар в челюсть, который запрокидывает мне голову. В глазах темнеет, так что я не вижу ни второго удара в живот, ни третьего, который укладывает меня на пол. Перед глазами все плывет, голова кружится, дышать нечем, а Лакей нависает надо мной, приподнимает меня за волосы и тянется к ножу. Эй, вы! кричит Анна. Ее неожиданное появление отвлекает Лакея лишь на миг, но мне этого достаточно. Я вырываю спинаю Лакея в коленку, разбиваю ему нос ударом плеча в лицо, кровь брызжет мне на рубашку. Лакей отступает дальше в коридор. Хватает с постамента какой-то бюст, швыряет его в меня. Я отскакиваю, а Лакей скрывается за углом. Хочу погнаться за ним, но сил нет. Сползаю по стене на пол, стискиваю ноющие ребра. Невероятные силы и быстрота Лакея ш е л о м л я ю т Еще немного и я бы расстался с жизнью. Вот придурок, укоряет меня Анна. Он же вас чуть не убил. Он вас заметил? Спрашиваю я с плевывая кровь. По-моему, нет. Она помогает мне подняться. Я держалась в тени, а теперь, когда вы ему разбили нос, он не станет приглядываться к служанкам. Мне очень досадно, что все так вышло. Я думаю, что смогу его поймать. Еще бы не досадно. К моему удивлению, она крепко меня обнимает. Айден, будь т е осторожнее. Лакей уже убил несколько ваших постасей. Еще одна ошибка. И мы отсюда не выберемся. Внезапно меня о с е н я е т Осталось только три воплощения, обескураженно шепчу я. Себастьян Бел теряет сознание, увидев дохлого кролика в коробке. Дворецкий, Дэнс и Дарби убиты, а р е в е н к о р т спит в бальной зале после самоубийства Евелины. Значит, остаются Раштон, Дэвис и Грегори Голд. Раздробленные дни и постоянная смена обличий привели к тому, что я сбился со счета, и как я раньше не сообразил. Даниэль утверждает, что он мое последнее воплощение, но этого не может быть. Меня обволакивает жаркое одеяло с т ы д а Даже не верится, что меня так просто обмануть, что я сам так легко поддался обману. Не совсем по своей вине. ч у м н о й лекарь. Предупреждал, что Анна меня предаст. Зачем он это сказал, если на самом деле меня обманывает Даниэль? И почему чумной лекарь настаивал на том, из Блэкхита пытаются выбраться всего трое, если их на самом деле четверо? По какой причине он скрывает двуличие Даниэля? Как же я сглупил! с о к р у ш а ю с ь я. В чем дело? Анна встревоженно глядит на меня. Я погружаюсь в размышления, стыд сменяется холодным расчетом. Хитроумный обман Даниэля преследует какую-то пока неясную цель. Даниэль не пытается завоевать мое доверие, чтобы выведать как можно больше о ходе моего расследования. Нет, расследование он не спрашивал, наоборот, подсказал мне, что на балу убьют э в е л и н у и предупредил а л а к е я Я больше не могу считать его другом, ну и врагом его не назовешь. Надо разобраться в его намерениях, и легче всего сделать это, если притвориться, что я не подозреваю об обмане. Значит, надо начать с Анны. Главное, чтобы она ничего не сболтнула Дарби или Денсу. с т а л к и в а я с ь с трудностями, оба предпочитают идти на пролом, не взирая на шипы. Анна смотрит на меня, ждет ответа. Мне кое-что известно, говорю я, глядя ей в глаза. Кое что важное для нас обоих, но сказать вам об этом я пока не могу. Вы хотите изменить день? Понимающе кивает она. Не волнуйтесь, в альбоме много такого, о чем мне не позволено вам рассказывать. Она улыбается, волнение исчезает. Я вам доверяю, Айден, иначе бы я с вами не связывалась. Она протягивает руку, помогает мне подняться. Нужно побыстрее уйти из этого коридора. Я жива лишь потому, что Лакей не знает, кто я. Если он застанет нас вдвоем, то наверняка убьет меня, и я ничего не смогу для вас сделать. Она разглаживает передник, поправляет чепец, чуть склоняет голову, как почтительная служанка. Мне пора. Встретимся через десять минут у двери в спальню Бела. Будьте осторожны. Как только Лакей немного оправится, вам не сдобровать. Я согласно киваю. Но не собираюсь оставаться в промозглом коридоре. На все, что сегодня происходит, как-то повлияла Хелена Харткасл. Мне надо с ней поговорить. Другого случая может не представиться. Не взирая на уязвленную гордость и ноющие ребра, я иду в гостиную, где только и говорят о том, как г р о м и л а Стэнуина уволок Дарби к своему хозяину. На столе стоит оставленная Дарби тарелка с яичницей и почками. Еда еще теплая. Похоже, Дарби ушел не так давно. к и в а я к гостям, направляясь к спальнях Елены, стучу в дверь. Не дождавшись ответа, выбиваю дверь ногой, выламываю замок. Вот и выяснилось, кто сломал д в е р ь Шторы задернуты, смятая простыня свисает с кровати на пол. Из комнаты еще не выветрилась гнетущая атмосфера беспокойных снов и ночных кошмаров. Дверцы гардероба распахнуты, по туалетному столику р а с с ы п а н а п у д р а стоят раскрытые баночки крема и румян. Судя по всему, леди х а р т к а с с л очень торопилась. Трогаю простыни, постель уже остыла. Видно, Хелена х а р т к а с с л ушла давно. Как и в тот раз, когда я приходил сюда с Миллисон Дарби. На откинутой крышке секретера лежит дневник Хелены с выдранной страницей. На месте л а к и р о в а н н а я шкатулка без револьверов. Наверное, э в е л и н а забрала их рано утром, получив записку с требованием совершить самоубийство. Очевидно, дождавшись ухода матери, э в е л и н а вошла в спальню через внутреннюю дверь из своей комнаты. Однако, если она намеревалась застрелиться из револьвера... То почему орудием убийства в конце концов стал серебристый пистолет, который Дарби с т а щ и л у доктора д и к и и зачем м ы в е л и н е два револьвера? Мне известно, что о д и н она даст Майклу перед уходом на охоту, но вообще-то странно, что она нашла время позаботиться об этом, зная, что ей и ее близкой подруге грозит опасность. Разглядывая дневник с выдранной страницей, кто это сделал? э в е л и н о й или кто-то другой. Миллесон подозревала Хелену Харткасл. Касаясь бумажных обрывков, лихорадочно размышляю. В дневнике лорда Харткасла я видел расписание встреч Хелены, так что на отсутствующей странице ее дневника должны быть упомянуты встречи с Каннингемом, э в е л и н о й Миллесон, Дарби, Конюхом и Рейвенкортом. Мне точно известно, что она встречалась с к а н и н г е м о м Потому что он признался в этом д э н с у л Вдобавок коммердинер ненароком смазал записи, о ставив в дневнике Хелены отпечатки своих пальцев. Взволнованно закрываю дневник. Непонятного все еще много, а времени почти не осталось. Перебирая в уме всевозможные идеи, поднимаюсь на второй этаж, где Анна нервно расхаживая по коридору у спальни Бела, л разглядывает свой альбом. Из спальни доносятся голоса. Даниэль беседует с б е л л о м Значит, дворецкий сейчас на кухне с миссис д р а д ж Он скоро придет сюда. Вы видели Голда? Ему уже пора появиться. Анна смотрит в темноту, будто старается вырезать взглядом из т е н е й фигуру художника. Нет, отвечая, я озираюсь. Зачем мы здесь? Сегодня утром л а к е й убьет дворецкого и Голда, если мы не спрячем их где-нибудь, желательно там, где я смогу их защитить. Например, сторожки. Совершенно верно, только это надо сделать, не привлекая внимания. Иначе Лакей сообразит, кто я такая и убьет меня. Пока он считает меня обычной служанкой, пока Голд с Дворецким физически не смогут ему противостоять, он на время оставит нас в п о к о е что нам и нужно. В альбоме говорится, что Голду и Дворецкому предстоит сыграть важную роль, если, конечно, нам удастся их спасти. В таком случае, зачем я вам сейчас понадобился? Не знаю. Я вообще не понимаю, что должна делать. В альбоме написано, что именно в это время я должна привести вас сюда, но... Она со вздохом качает головой. Все остальное совершенная бессмыслица. Впрочем, когда вы дали мне альбом, то тоже несли какую-то чепуху. Вот уже час я пытаюсь разобраться в том... Что здесь написано и зная, что если ошибусь или опоздаю к назначенному времени, то вы погибнете. Я невольно вздрагиваю, услышав о своей возможной участи. Грегори Голд, мое последнее воплощение, передал Анне альбом, а в спальне Денса Голд говорил что-то о карете. Жалкий безумец с р а с т е р я н н ы м взглядом. Я опасаюсь завтрашнего дня. Скрещивая руки на груди. прислоняясь к стене рядом санной, касаясь ее плечом. Осознание того, что в прошлой жизни ты кого-то убил, резко ограничивает возможные проявления приязни. У вас все получается гораздо лучше, чем у меня, говорю я. Когда я в первый раз услышал предсказание будущего, то погнался за камеристкой Мадлен Обер через весь лес, думая, что спасаю ей жизнь. Перепугал бедняжку до полусмерти. Хорошо бы иметь инструкцию, как надо прожить этот день, Хмуро замечает Анна. Ведите себя естественно. По-моему, бежать и скрываться бесполезно, говорит она, с трудом сдерживая раздражение. На лестнице раздаются торопливые шаги. Мы молча убегаем. Анна скрывается за углом, а я прячусь в ближайшей с п а л ь н е Из любопытства оставляю дверь чуть приоткрытой и вижу, как по коридору при х р а м о в о идет дворецкий. При ходьбе обожженный колека выглядит еще ужаснее, как ожившая п у г а л о в е т х о м буром шлафроки и пижаме. Я пережил уже несколько повторений этого утра и вроде бы должен к ним привыкнуть, но до сих пор помню страхи в о л н е н и е дворецкого, идущего к Белу за о б ъ я с н е н и е м Из соседней спальни выходит Грегори Голд, но Дворецкий его не замечает. Я вижу художника со спины, и отсюда издалека его силуэт выглядит длинной бесформенной тенью на стене. В руке у Голда кочерга. Ни с того ни с сего он набрасывается на Дворецкого и начинает его избивать. Я хорошо помню весь ужас избиения. Меня охватывает беспомощная жалость. Из-под кочерги разлетаются брызги крови. Пятнают стены. Дворецкий корчится на полу, молит о пощаде, зовет на помощь. Я забываю о благоразумии, хватаю с комода вазу, выбегаю в коридор, яростно кидаясь на голду и ударяя его вазой по голове. Осколки фарфора разлетаются во все стороны, а художник падает на пол. В застывшей тишине не выпуская из рук горлышко вазы. Я смотрю на два бесчувственных тела у моих ног. Ко мне подходит Танна. Что случилось? С напускным изумлением спрашивает она. Я в конце коридора собирается толпа. На шум из с п а л е н выскакивают полуодетые испуганные гости, разглядывают кровь на стенах, недвижные тела на полу, с любопытством смотрят на меня. Лакея среди них не видно, наверное, он где-то прячется. Ну и хорошо. От злости я готов на все. Доктор Дики взбегает по лестнице. В отличие от остальных, он уже одет, громадные усы набриали нинны, тускло поблескивает чем-то намазанная лысина. Что происходит? восклицает он. Голд взбесился. Говорю я, подпуская дрожи в голос, начал избивать дворецкого кочергой. Я бросился на помощь и я взмахиваю обломком вазы. Принесите из спальни мой соквояж, велит дикий Анне, которая нарочно стоит так, чтобы он ее заметил. Он у кровати. Анна приносит ему с а к в о я ж и начинает ловко и незаметно устраивать все так, как требуется. Дворецкому нужен покой и тепло. Анна предлагает перевести его в сторожку, вызывается за ним ухаживать, поскольку обезумевшего Голда запереть некуда. то его тоже надо отвести в сторожку и накачивать снотворным до тех пор, пока из деревни не приедет полицейский. Анна предлагает послать за полицией кого-то из слуг. На скорую руку соружают о н о с и л к и кладут на них дворецкого, осторожно спускают по лестнице. Уходя, Анна с облегчением улыбается мне, я отвечаю ей недоуменной гримасой. Столько усилий и чего мы добились? Дворецкий прикован к постели, и вечером станет жертвой лакея. Грегори Голда напичкают успокоительными и подвесят на крюк в сторожке. Голд выживет, но рассудок к нему не вернется. В общем, если следовать инструкциям Голда, ничего хорошего у нас не выйдет. Голд отдал Анне альбом, и хотя Голд мое последнее воплощение, я понятия не имею, что он задумал. Наверное, он и сам этого не знает. Особенно после всех перенесенных испытаний, которые свели его с ума. Пытаюсь вспомнить хоть какие-то фрагменты будущего, которого я еще не прожил. Я пока не знаю, что означает загадочное послание в с е они, которое Каннингем передает Дарби. И зачем Камердинер сообщает, что он собрал всех вместе. Не знаю, зачем Эвелина отбирает у Дарби серебристый пистолет. Если у нее уже есть черный револьвер из материнской спальни, не знаю, зачем Дарби стоять у булыжника в траве во время самоубийства Евелины. Все это очень раздражает. Рассыпанные крошки складываются в тропинку, но она, возможно, ведет к обрыву. Увы, другого пути у меня нет.